рационализм. И чем же занялась команда и десант по прибытию, когда их воздухоподушечный дом Боевая гора коснулся наконец поверхности и даже, согласно наставлениям преданных им военно-земноводных сил, врылся в гею маму метров на восемь, в связи со скальным грунтом относительно неглубоко. Думаю, всем уже ясно. Он занялся очисткой скупой долины и окрестностей на дальность проходимости циклопов в горах от сохранившихся представителей примитивной, но крайне плодовитой расы эрарбаков. Торопиться ему было некуда. Судя по прослушиванию эфира, здесь не имело серьезных военных целей. Кроме того, сонный ящер действовал только простыми танками и иногда танкопехотой. Он не собирался выдавать себе активностью гигакалибров, а тем более атомными ударами. Поэтому ОБПП обеспечение будущего плацдарма процветания, производилось не торопясь. Лишь несколько раз, скорее для тренировки летного состава, чем по крайней нужде, задействовался дирижабль-геликоптер, один из двух оставшихся. Но второй и не приводили в готовность. Он так и покоился сложенный и разобранный детально внутри бронированного ангара от самых экваториальных островов. Его время еще не пришло, и никто не ведал, придет ли оно вообще. Обычно дирижабль «Пустотелый удалец» использовался для сбрасывания на какую-нибудь подающую признаки жизни деревеньку на палмовых цистерн, редко для доставки воздушного десанта. Помимо того, в его задачу входило выявление скоплений неприятеля и разведка местности. Хотя здесь тенетолкай, -то как и сам сонный ящер, был вынужден ограничивать свои потенциально вложенные конструкторами способности. Например, летал он как можно ниже опасаясь попасть в ракурс какого-нибудь далекого аэрорбакского радара, из-за чего сам имел ограниченное поле видимости под собой. Кроме того, он снова в подражании своей маме, боевой горе, использовал заниженную мощь подвесного модуля радиоразведки. Если добавочно учитывать теперешние природные факторы, то есть общие физические изменения в атмосфере эрарбии, да еще влияние гор, весь коктейль сокращал потенциальные возможности разведки с воздуха в десятки раз. Но в борьбе со всякой пассивно шевелящейся внизу или лишь потенциально опасной мелочью и такого преимущества хватало с лихвой. В итоге ОБПП являлось для подвижной крепости суетным, но вполне решаемым мероприятием, несколько напоминающим травлю попрятавшихся по углам тараканов. Кстати, травлю в отношении жителей северного континента применялась тоже. На борту гигатанка находился огромный запас химических боеприпасов, Неужто ящер тащил его через полмира для балласта?